И она заговорила глухим, надтреснутым голосом. Спустя полтора часа она замолчала. Некоторое время в отсеке стояла мертвая тишина. Потом Исмииль глухо произнесла. «И что теперь? Вы довольны тем, что сотворили?» «Оставь, девочка!» Леди Номинера устала, покачала головой. «Не надо вешать на меня вину за эту войну. Я сама определю ее меру». Она зло усмехнулась. «Кто же мог предположить, что у нас столь бездарные адмиралы?» Эсмеель вскинула глаза. Несмотря на всю браваду, лицо леди Эноминеры скорее напоминало маску скорби. И внезапно ей стало жалко эту старую женщину, которая сожгла свою жизнь на алтаре ненависти и мести. По-видимому, следы этих чувств отразились на ее лице, потому что Энаминера поджала губы и отрывисто бросила. А вот этого не надо. Я не нуждаюсь ни в чьей жалости. В конце концов, в этом мире найдется мало людей, которые могут похвастаться, что увидят живое воплощение своей самой большой мечты. А я увижу, как рухнет трон Эзара. И сколь много будет погребено под его обломками, — еле слышно пробормотала Эсмиель. Ноэна Минера, услышав ее слова, яростно прокричала. «И пусть!» «Если они безропотно сносили над собой это отродье темной бездны, значит заслужили то, что с ними произойдет!» И Эсмеэль почувствовала, что ее жалость улетучилась, сгорела в пламени застарелой злобы этой леди. Она почувствовала усталость. Теперь, когда все точки над «и» были наконец расставлены, этот разговор стал ее тяготить. По-видимому, это поняла Иена Минера но она тут же натянула на лицо выражение благожелательного участия и торопливо заговорила. «Ладно, что-то мы с тобой заболтались. Я ведь тебе еще ничего не сказала о главном. Скажу прямо, милочка, похоже, тебе очень повезло, что на тебя обратил внимание этот варвар. Оказывается, господин лорд-контролер немало наслышан о нем и имеет горячее желание с ним познакомиться». Эсмеель изумленно посмотрела на Энаминеру. Та как-то странно замерла, будто не совсем понимая, о чем это только что говорила. Потом лицо ее исказило судорога, которая тут же пропала. И она снова расплылась в слащавой улыбке и поспешно добавила. «У нас есть возможность связаться с ним. И если ты уговоришь его прибыть к нам и согласиться принять участие в некоторых абсолютно безопасных исследованиях...» то мы по ее лицу пробежала волна судорог, потом жилы на лбу вздулись, и леди Эноминера с натугой произнесла: О, темная бездна! Как больно! И глухо закашлялась. Исмиэль подскочила к ней. Что они с вами сделали? Эноминера медленно закрыла руками посеревшее лицо. В тот же миг с тихим шелестом распахнулась дверь за спиной, и на пороге появились двое вопрошающих. Один из них, не успев переступить порог, протянул руку в сторону Эноминеры. Та вздрогнула всем телом и тут же обмякла, осев на пол. Второй вопрошающий повернулся к Эсмеэль. Несколько мгновений его сенсоры возбужденно шевелились, рассматривая девушку, а потом он заговорил. «Это подобное вам сделало тебе предложение. Ты примешь его?» Эсмеэль стиснула зубы, не собираясь отвечать. Но взгляд вопрошающего давил на нее, поэтому она не выдержала и прошипела. Это не ее предложение. Леодина Минера никогда не была настолько тупа, чтобы делать мне подобные предложения, да еще в такой идиотской форме. Она шагнула вперед и выкрикнула. «Что вы с ней сделали?» Вопрошающий помедлил, но потом все так же бесстрастно произнес. «Она на пути к слиянию». Начало пути бывает непростым. Ей помогут. Эсмиэль смотрела, как второй вопрошающий уводит деревянно шагающую куклу, когда-то бывшую леди Эноминерой. Потом повернулась и, сделав короткий шаг, перенесла тяжесть на левую ногу, а носком правой резко ударило стоящее перед ней существо в левый висок. Ольга подробно отрабатывала с ней этот удар, и Эсмиэль хорошо усвоила его. Раздался резкий хруст. И вопрошающий рухнул на пол. Тот, что вел Эноминер, мгновенно повернулся, и его сенсоры тут же окутались голубым сиянием. Он звонко заверещал. «Вина! Соответствие! Наказание!» Эсмиэль хрипло расхохоталась. «Заткнись, придурок! Ты всего лишь исполнительный механизм своего контролера. А я слишком важна для каких-то там ваших планов, чтобы ты посмел сделать мне что-то неприятное». Она резко оборвала смех и, стиснув зубы, прошипела. «Если еще хотя бы один из вас переступит этот порог, я расправлюсь с ним так же, как с этим. А сейчас убери от меня эту падаль». Вопрошающий несколько мгновений молча рассматривал ее всеми своими суматошно шевеляющимися сенсорами, потом притушил сияние и перевел взгляд на сломанного собрата. Мертвое тело вздрогнуло, неуклюже поднялось и шатаясь по к выходу. Вопрошающий дождался, пока все лишние покинут отсек, и молча шагнул за порог.